Глава двадцать т р е т е а т р или опера? Герцог задумчиво постучал кончиком пера по черновику. Овцы или коровы? Повторила я третий раз. Ресторан или салон пирожных? Что? Герцог наконец-то соизволил отвлечься от листа, на котором он рисовал кляксы и что-то писал. Леди Крис, ты что тут делаешь? Как давно стоишь? Герцог стал судорожно сгребать листы и пытаться их спрятать. И не жалко ему бумагу портить, а? Я так понимаю, на листах был очередной план свидания после проваленной охоты. Неужели так увлекся, что совсем меня не заметил, да еще и в разгар рабочего дня? Не менее пятнадцати минут. И пытаюсь выяснить, что нам делать с кражей овец и баранов. И с кого начать? о т в е т и л я, тяжело вздыхая. Начиная от границы и практически до поместья Барнсов, у фермеров стали пропадать овцы-коровы. Надо отправить туда кого-нибудь, пусть р а с с л е д у е т это дело. А? Овцы-коровы-бараны? Не надо никого. Достань из моей казны нужную сумму и возмести фермерам полную стоимость. Отмахнулся герцог. У меня тут вопрос государственной важности решается, а ты, л е д е Крис, провец каких-то. Ваша светлость. «Давайте так. Я решу ваш вопрос государственной важности, а вы разберетесь с жалобами фермеров на пропажу скота». а э, -э как разберетесь?» «Очень просто. Салон пирожных — идеальный вариант для второго свидания». Ласково улыбнулась я. «А теперь вернемся к нашим овцам, коровам и фермерам». «О, леди Крис, вот вы где!» у и т м о р вошел в кабинет герцога без стука. «А что у вас тут за обсуждение? Вы уже выбрали ваше место для свидания, да?» «Да, выбрали», — ответила я вместо герцога, который только и мог, что растерянно хлопать глазами. Неужели он и впрямь думал, что я не догадаюсь? А теперь обсуждаем пропажу скота от самых границ и по пути к нашему поместью, и его светлость, вместо того, чтобы решить проблему, которая, между прочим, возникает не первый год, предлагает заплатить фермерам и забыть об этом». Я подняла архивы и вижу, что такое случается с завидной периодичностью, как по расписанию. Скотт пропадает. По одной-две штуки в день, да? Уитмар сказал это как-то уж слишком обреченно. А это значит, что скоро здесь будет ваш... бдзинь? а Ваша светлость. Есть куда более цивилизованные способы заставить людей замолчать. Возмутился Уитмар. Не нужно бросаться в меня вазами. Между прочим, я доставал ее прямо из борделя, потому что больше нигде не было такой непристойной росписи. Леди Крис, она не нравилась, так что я решил ее выкинуть. Цивилизованные, говоришь? Это какие? Отрубить голову? Фыркнул герцог. А что, быстро и надежно, и боль не успеешь ощутить? У вас какие-то неправильные понятия о цивилизованности, скривил Суитмар. Неудивительно, что вы не можете нормальное свидание организовать с приличной девушкой. Хотите, покажу, как? и Я тебе сейчас твою показывалку оторву. Герцог поднялся из-за стола, вытащил меч. Язык у тебя явно лишний. Так я не им. Ай, ваша светлость, вы знаете, что за избиение служащих можно угодить в тюрьму? Пока я избил только ковер, на котором ты стоял, рявкнул герцог. «Это все чудесно и очень мило, уважаемые!» Я повысила голос. «Вы можете дальше признаваться в любви, избивать, отрывать и прочее, но, пожалуйста, без меня. Скажите только, что там с овцами и кто здесь скоро будет». Мужчины застыли на месте, переглянулись, а потом стали напоминать нашкодивших щенков. «Да так, кое-какой знакомый его светлости». выдавил Уитмар, прекращая устраивать сцену одного обиженного дворецкого. «Да? И как же он связан с овцами и прочим скотом?» Максимально ласково улыбнулась я Уитмару. «Никак. Ну, то есть...» э...» Уитмар кинул отчаянный взгляд на растерянного герцога, но тот был ему не помощник. «Просто этот человек очень любит перекусить. Вот и...» «И что?» «Ворует по пути к герцогу туши несчастных животных, чтобы перекусить?» «Уитмар, по-хорошему прошу, не дури мне голову. Если бы туши съедались, то можно было бы найти следы от костра, от разделки несчастного животного, в конце концов. Но пропадали они бесследно. Ни крови, ни стоянок путников не было. Не ел же этот человек туши целиком». Герцог с Уитмаром синхронно сглотнули, переглянулись... и стали напоминать смертельно испуганных зайцев перед лицом злого-злого волка, меня, то есть. Или вы сейчас пытаетесь мне сказать, что коров жрет какой-то гость герцога, причем каждый раз, когда те пропадают, а это, между прочим, ежегодно. Очень забавно, особенно с учетом того, что я ни разу этого гостя не видела, а я ведь почти не покидаю поместье. Я подошла к Уитмару, он был ближе, да и герцог трусливо спрятался за столом. «Но-но, заметь, леди Крис, ты хотя бы раз в год отправляешься на несколько дней поближе к морю», — возразил мне Уитмар. «Леди Крис, не дави на меня так», — взмолился дворецкий, замахав руками. «Я всего лишь презренная прислуга, которая мало что знает. Легче, легче, леди Крис». «О, разве я давлю на тебя, Уитмар? Ты что?» Спросила я, продолжая улыбаться и сильнее сжимать плечо Дворецкого. Я всего лишь прошу честно ответить на совершенно простые вопросы, не выдумывая небылиц. «Леди Крейс, очень вас прошу, отпустите плечо Уитмара, иначе вы его сломаете», — вежливо попросил герцог. Но я-то э видела, как он занервничал. Что же они такое от меня скрывают? «Что вы, ваша светлость, как я могу его сломать?» Я хрупкая, беззащитная девушка, да и силы во мне до смешного мало. «Леди Крис, я верю, что у тебя не хватит сил навредить физически, но вот морально Уитмар сейчас от страха упадет в обморок, поэтому, леди Крис, отпустите его, и я все расскажу». «Да, правильно, идите разбираться к герцогу». Совершенно не по-мужски пискнул Уитмар. «Это его светлость был за то, чтобы скрыть от вас эту проблему, а не я». «Я всегда говорил, что очень глупо все от вас скрывать, между прочим». «Уитмар!» — зашипел герцог не хуже змеи. «Что Уитмар?» — возмутился дворецкий, отходя от меня подальше. «Ну-ну, артист! У меня синяки останутся, насилие должно быть наказуемо». «Как и доведение до него, я не осталась в долгу. К тому же, Уитмар, не забывай, хрупкая девушка не способна на насилие в глазах общества». «Вот после таких твоих фраз, леди Крис, я боюсь тебя больше, чем всего остального», — вздохнул Уитмар. «Все, ваша светлость, все. Я сказал абсолютно все, что хотел. Больше не мешаю». «Неужели? Уитмар, принеси нам выпить. Разговор выйдет непростым. А ты присаживайся, леди Крис. Рассказ будет долгим, если ты и впрямь так жаждешь услышать объяснение».